Наконец, Ольга Петровна наговорилась. Гудки опять стали длинными. Наверное, телефон честно надрывался на полированном столе капитана милиции, высвечивая фауль Габеровский номер. Этот номер не принадлежал ни начальству, ни родственникам, ни даже знакомым Ольги Петровны. И она спокойно продолжала заниматься тем, чем она там занималась. Окончательно Азверев Кифирыч с Лоскутковым решили наплевать на современные средства связи и евиться лично по старинке. Оно как-то надёжнее. К этому времени пятеро мальчишек и собака вернулись домой и столпились у дверей ванной, мыть после улицы руки. "Ну как дела, Шура?" спросил у найденыша Лоскутков. "Здорово, дядь Саша. Мы с драконом Вы видели, какой у него хвост? Я бы здесь на совсем остался, он помолчал, только бабушку жалко. А как зовут твою бабушку? Бабушка Надя, Надежда Борисовна. А фамилию знаешь? Нет. Эх, Лоскутков вздохнул. Не ну играй. Найдём твою бабушку. На двери красовалась табличка капитан милиции ОП Галкина. Кефироч хотел немедленно вломиться во внутрь, но Саша остановил его и вежливо постучал. Подождите, я занята, раздался изнутри женский голос, приятным его даже при большом желании нельзя было назвать. И гидывцы переглянулись и подпёрли стену. Воскотков посмотрел на часы. 3 минуты. Пять, семь, десять. Саша покосился на Семёна Никифоровича и увидел, что у того с лица стали исчезать веснушки. Это был очень плохой признак. Все! – рявкнул великан. – Еду убивать! Дверь детской комнаты с треском сокрушила какую-то мебель, и в зору Гидовцев предстала банальнейшая картина: Ольга Петровна Галкина. Внимательно вглядывалась в круглое зеркальце на подставке, тщательно наводя макияж. "Я же сказала, я занята", возмущённо повернулась она к неизвестным гостям. Со щёку у неё свисали полоски свежей огуречной шкурки. "Обалденно полезная, говорят, процедура для кожи". Кефирочж вдруг садистски зулыбался и выдал: не могу ходить одна на поле огуречное, вот ведь выдумала плод природа бессердечная, честушка Шевченко. Что вы себе позволяете? взвилась капитан Галкина. Я при исполнении нахожусь, но Кефирочж было уже не остановить. Долго в зеркало глядела на нетронутое тело. Жалко мне, не портишь ты этой дивной красоты. Я не потерплю, взвизгнула капитан милиции. А пошла ты, спокойно сказал Лоскутков. Не пугай пуганные. А он себе завела, чтобы знать, когда начальство звонит. Ефирович скрестил руки на груди и в упор разглядывал покрывшуюся пятнами Ольгу Петровну. Что-то в тоне и манерах этих людей насторожило капитана Галкину, и основной инстинкт, инстинкт самосохранения, мощно заявил о себе. Она сделала усилие, убрала в стол зеркальце и косметику и, положив руки форменных рукавах на крышку стола напряжённо проговорила: "Слушаю вас". Переговоры вёл Воскутков. Кефирыч стоял молча, но взгляда с женщины не сводил, и капитан Галкин косилась на него, как на готовую ахнуть боеголовку. "Так, уже спокойнее сказала она наконец, я вас поняла, буду звонить в управление". "Бабушка, Бабуленька! завопил Шушуня, увидев на пороге пожилую, бедно одетую женщину. Баба Надя пришла. Надежда Борисовна расплакалась, прижала внука к себе и долго не отпускала. Спасибо вам большое, спасибо, бесконечно повторяла она, то и дело вытирая глаза. Нашёлся, господи, а я уж не знала, что и думать. пропал, думаю, наш шушунечка, звоночек наш. Никогда больше мы его не увидим. И она зарыдала в голос.